Глава 55. Ян Ли. «Все прошло на удивление мирно, учитывая непонятные взгляды сквозь стены и общий бедлам, воцарившийся в моей жизни после появления подарочного заклинателя». Самое ужасное, что я, хотя и ругалась вслух на наступивший хаос, в глубине души чувствовала себя так, словно пробудилась от спячки. Похоже, с того момента, как я впервые открыла глаза в чужом мире и в чужом теле, у меня внутри все будто подморозилось, как при анестезии. Эмоции, воспоминания, привязанности, сожаления сожаление спрятались за завесой легкого морка. Остались только факты. А потом и новый опыт нахлынул отовсюду. А теперь действие странного препарата начало сходить на нет. Впрочем, оно и к лучшему. Мне даже в ужасном полонкине, на колесах, тряском и безумно душном из-за тяжелых занавесей не скучно и не муторно. Можно по сторонам смотреть или подремать на теплом заклинателе, который еще и обнимет, устроит поудобнее. В наше путешествие мы решили собраться и одеться согласно местной моде. Потому у меня и у мужа были многослойные длинные ханьфу с широкими рукавами, матерчатые сапоги и убранные в традиционные высокие прически волосы, украшенные коронами и шпильками. Мое одеяние цвета цин – это какого бирюзового, если по-нашему, и серебристо-синий наряд заклинателя создавали приятное впечатление. Сперва неудобное великолепие вызвало дискомфорт, но восхищённое лицо брата, удивлённо одобрительные мачехи и перекошенная лисянь смирила меня с действительностью и подняли настроение. «Столица, на удивление, чистый и спокойный город. Я думал, что здесь будет шумно, ярко и многолюдно». Юншен постоянно выглядывал за белоснежную занавеску планки на повозке и озирался. Я тихонько вздохнула. «Чистый город». Конечно, я должна радоваться уже тому, что вдоль улиц непрорыты канавы, по которым реками текут фекалии из окрестных домов, и никто не выплеснет из окна ночной горшок тебе на голову. Жители моются почти столь же часто, как мои бывшие соотечественники, и знают, что такое туалетная бумага. Но до настоящей чистоты и гигиены им как когда... до... Далеко, короче. Но на пиках гораздо чище. Заклинатель проводил взглядом какого-то мелкого грызуна, скользнувшего от одной лавки к другой. Однако для мира смертных все равно не дурно. «Ты никогда не был в столице?» — оживился Аллей, сидящий напротив нас на парчовой подушке. Змея тащить в полонкине у нас не вышло, и телохранитель ехал рядом на коне. «Счастливчик! Не то чтобы я умела ездить верхом, но снаружи хоть не жарко, и, наверное, не особо трясет. Рессоры еще никто пока не придумал». Выступить, что ли, изобретателем? Ага, если б я знала, как изготавливать и крепить рессоры. Только в предместьях и на заданиях. А еще спускался с пика для сбора ингредиентов и на охоту. Муж задумчиво облокотился на спинку сиденья. Но поручения из столицы присылали крайне редко. У знати и императора есть личные заклинатели. Юн Шен снова отодвинул занавеску, невольно встречаясь взглядом с какой-то юной девицей в расшитом золотистой нитью халате. «Ах!» — выдала она и стыдливо прикрылась рукавом, опуская глаза долу. Ее служанка заслонила госпожу, но тоже, бросив секундный восхищенный взор на моего мужа, не посмела более поднимать глаза от земли. «Хм...» Заклинатель поспешно задернул ткань и тяжело вздохнул. «А я успел отвыкнуть от обычной реакции воспитанных благородных дев. Что? А...» «Я за рукав прятаться не буду». Ехидная улыбка расползлась по губам, а незаметно поданный знак «не смотреть» подействовал на аллее, как дудочка гамельнского крысолова на армию грызунов. Братец беспрекословно и моментально отвернулся, даже зажмурился. Ну а я сразу же запустила ладонь под все три слоя заклинательского ханьфу, пощекотала мгновенно напрягшийся пресс и выдала почти в самое ухо. «Зачем мне ойкать, если я пощупать могу?» «Бесстыдница», — прошипел Юншен и в точности как дева минуту назад прикрыл половину лица рукавом. Разве что глаза не опускал, а прожигал меня искрящимися от негодования черными зрачками. Она самая, зато мой муж точно по сторонам смотреть не будет. Вполне довольная диверсией, я устроилась у Юншена на плече и попробовала задремать. По правде говоря, укачала меня просто зверски». Руку из хань-фу Юншэна я не вытащила. Заклинатель ничего не ответил. Вновь вздохнул до да так, что занавески всколыхнулись. До западного, прямо противоположного нашему предметия, добрались к середине ночи, и дружно решили, что нет смысла тащиться на травный рынок, пока мы не найдем нужный рецепт в хранилище свитков. Али снял два номера в хорошей гостинице. В одном поселился вместе со змеем. Шинсан минуту сосредоточенно сопел возле нашей с Юн Шеном комнаты, но поймал мой многообещающий взгляд и молча распахнул соседнюю дверь. Тем не менее, расположились мы совсем рядом, через тонкую стенку. В покоях была широкая кровать и гнутые подсвечники в духе дешевых свадебных украшений. Вот что нам с гадкой улыбочкой подсунул братец». Хотя зря старался. Едва мы зашли в номер, я рухнула на кровать, а мир тихонько уплыл в сторону. Единственное, что из всего супружеского долга выпало на долю мужа, это ловить меня, чтобы не скатилось на пол, а затем раздевать и укладывать под одеялко. Последнее, помню, частично и смутно. Духота и тряска уболтали меня настолько, что я уснула, даже не успев коснуться головой подушки. Зато утро началось бодро. В прямом смысле слова. Я отлично выспалась, от вчерашнего мутранного и тошнотного состояния не осталось и следа. Теплый муж, обнаружившийся подо мной, всю ночь служил отличной грелкой, в комнате царила прохлада, а одеяла были возмутительно тонкими, а самые интересные и небывалые, на прекрасном небожителе из всех нижних одеяний обнаружились только штаны». Неужели его стеснительное совершенство разоблачилось, чтобы ослеплять меня восьмью кубиками пресса и прочими несомненными обнаженными достоинствами? Ответ на вопрос нашелся почти сразу. Рубашка заклинателя была на мне и красовалась поверх моей, а ночные шелковые чехлы юншена для лап оказались натянуты на мои ноги. «Ты замерзла», — поведал он в ответ на вопросительный взгляд. «А верхние одежды могли помяться. Они слишком неудобные для того, чтобы в них спать». «А ты?» «Медитация», — пожал плечами Юншен. «А если смогу развить хотя бы половину прежних сил, то и вовсе перестану ощущать жару и холод». «Ночью спать надо с женой, а не заниматься всякими медитациями», — для порядка поворчала я, пальцем обрисовывая каждый кубик прессы Юншена. Слезать с мужа мне не хотелось. «Хм...» — прокашлялся заклинатель, крепко перехватывая меня за талию и перекатываясь по кровати. Я внезапно очутилась внизу. Юншен навис надо мной и наклонился близко-близко к лицу, занавесив распушенными волосами остальной мир». Мои губы приоткрылись в ожидании поцелуя. — Сестра! — дверь задрожала от мощного стука и вопля.